Глава 18. Скажи мне, как журналист, почему о трагедии с автобусом и погибшими детьми, об убийствах и грабежах на дорогах практически ничего не известно, спросил Вадим, когда они с Олесей вышли из общежития и направились к машине, чтобы поехать в закрытую зону, где находились центральный и школьный провалы. В интернете ничего нет. Я вчера ещё хотел спросить об этом, забыл. Олеся подавила зевок. не выспалась, и даже кофе, который они купили на заправке, не помог. Вадим тоже не чувствовал особой бодрости, но и спать не хотелось. Проснулся легко, его гнала вперёд жажда выяснить правду. Где-то в глубине души ядовитый голосок шептал, что Вадим уже не верит, будто Ирочку можно спасти, а раз так, нечего было всё затевать. Однако он не уезжает, не бросает начатое. поднял голову писательский азарт, и он снова, как когда-то, всё готов бросить к ногам переменчивой музы. Ох, пошлость какая! Готов всем пожертвовать и рискнуть ради будущей книги. То были даже не мысли, скорее ощущения, и Вадиму они не нравились. Пахали предательством, отступничеством. У Ирочки остался только он, отец. Все остальные с ней простились. Лишь он не хочет отпускать. И что же? В этом своем нежелании он лжет, врет, что не сдался, не смирился. Только делает вид, что еще трепыхается, борется. «Эй, ты не уснул?» Оказывается, Олеся говорила что-то. «Прости», — задумался. «Смотри осторожнее. Сколько случаев, когда водитель...» «Не переживай, меня не тянет в сон». «Так что ты сказала?» «Отвечала на твой вопрос». Слегка обиженно проговорила девушка: "Информации нет по двум причинам, как мне кажется. Первая очевидна старались скрыть, как именно, на какие пружины давили, какие рычаги задействовали. Теперь уже не узнаешь, наверное. Но разве мало было такого, что удавалось утаить от общественности? Например, трагедия, которая случилась в мае 72 -го года. Военный самолёт рухнул на здание детского сада. Погибли более 30 человек: экипаж, дети, работники садика. Замяли, скрыли. И думаешь, мало такого случалось. Про ту трагедию, кстати, я слышал, но соглашусь, когда надо было умалчать, умалчивали. Но ведь были уже 90-е, не советские времена. В местных газетах писали вовсю. Оттуда я в основном информацию и брала. Но это было до эпохи интернета. Когда всё, что происходит, становится известным по всему миру, было бы желание знать, получать информацию. Старые газеты не оцифровали, так что в сеть всё это не было выложено. Она помолчала. Ответила на твой вопрос. Вадим молчал, улыбнулся. Теперь я тебя спрошу, как писателя. Собираешься писать об этом книгу? Вадиму стало неприятно. Он разозлился на Олесю, хотя сам не понял, что его так сильно задело. У меня кризис, я ничего не пишу, ни строчки после. Надеюсь, и я на твой вопрос ответил. Точнее, поставил меня на место. Прости, не хотела любопытничать, но кризисы проходят. Оба умолкли, каждый думал о своем и, кажется, был не слишком доволен собеседником. За окнами машины мимо них проплывали улицы, здания, автомобили. Серое утро, серый городок. Ночь на тьма отступила, но верхние вязы этого будто не почувствовали. Люди сидели по домам, на улицах было пустынно. Даже ещё более безлюдно, чем всегда, подумалось Вадиму. Он нашёл место, где можно припарковаться, примерно там, где на днях стоял и смотрел на провалы, на закрытую опасную зону. Выйдя из салона машины, они пошли вниз по улице, в конце которой высилось ограждение. Никто не остановил их. Не прозвучало сердитого окрика сторожа. Никому не было дела до того, что они собирались совершить. Оказавшись по другую сторону забора, это было проще простого. Тут и там в ограждении зияли дыры, целые секции валялись на земле. "Вадим сказал: "Может, я один пойду, а ты покараулишь?" "Чего тут караулить?" отозвалась Олеся. "Нет уж, вместе так вместе". А почему ты решил, что под водой спортзал и столовая? Ты вчера сказал, когда бегал по городу в поисках ответов, куда подевался Денис Сергеевич? Со многими поговорил, в том числе и про школьный провал. Он же в школе работал, как-то к слову пришлось. Не помню уже, кто точно сказал, это и несущественно. Земля обвалилась в субботу вечером. Уроки давно кончились, и в школе не было никого. Провал не такой глубокий, как боковушка и центральный, но вода стала быстро подниматься. Они шли по когда-то довольно широкой заасфальтированной дороге. Справа и слева кособокие постройки, груды битых кирпичей, ржавого металла, мусора и ещё бог знает чего. Несколько десятилетий назад этим путём школьники спешили к первому уроку, боясь опоздать. Звонок звенел, классы наполнялись детьми. Учителя спрашивали, кто сегодня дежурный, открывали классные журналы и шли по списку, проверяя отсутствующих. Уже давно здесь не было людей, и место стало диким, как необитаемый остров, опасным и голодным. Что за слово? Наверное, просто есть хочу, подумал Вадим, зная, что дело в другом. Ему казалось, что за ним следят из-за разросшихся кустов голых деревьев, ветшающих домов и гаражей. Конечно, всё дело в мыслях о том, что они идут по тонкому слою почвы, а ниже пустоты, которые в любой момент могут открыться. Тогда земля в прямом смысле уйдёт из-под ног, и они провалятся, поколечатся, погибнут. Тебе страшно? спросила Олеся, снова угадав его мысли, видимо, потому, что сама думала о том же. Тут нельзя ходить. Всё может обвалиться. За столько лет не обвалилось же, ответил Вадим. Надеюсь, мы не настолько невезучие, что именно под нашими ногами. А если дело не в везении или невезении, но в чьей-то злой воле? Вопрос о Лизе так и остался висеть встылом воздухе. Что тут ответишь? Знаешь, а я не бывала здесь. Хотя и живу не так далеко, и профессия подразумевает любопытство, и я любознательная, вот только Страшно до удури, даже на фотографии трудно смотреть. Не знаю почему, но ямы, дыры в земле, особенно если грязной водой наполнены, меня пугают. Всегда пугали. И всё же ты идёшь. Да, всё же иду, просто ответила она. Нужно идти. Интересно, из школы забрали мебель, инвентарь или там всё так, как было много лет назад? спросил Вадим меня о теме. Вот на этот вопрос могу ответить. Читала, что поначалу, когда провал случился, никто и близко не подходил. Боялись, что он будет ширеться, края неустойчивые. Только через некоторое время решились зайти с дальнего входа. Спасли самое ценное документы, наверное. А мебель выносить смысла никакого, куда девать? Люди бежали из верхних вязов, сам знаешь, Не было надежды, что появится новая школа и туда можно будет переехать. Денис Сергеевич говорил, в Верхних Вязях и вторую школу хотели строить в хорошие времена, но не успели. Пошёл снег, пока слабый, но, судя по тому, как почернело небо, грозящий превратиться в нешуточный буран. Совсем зима. До апреля будут трещать морозы, навалятся тяжёлым брюхом снегопады, темно. Холодно, мрачно. Мы на месте. Вот и она, констатировал Вадим. Школа. Постройка была не такая, какие привык видеть Вадим в родном городе. Старые и новые школы в Быстрорецке построены иначе. Архитектура была другой. Здесь перед ними было длинное здание в два этажа, спроектированное без особых затей. С того места, где сейчас стояли Алексей и Вадим, провала видно не было. Они находились перед глухой стеной без дверей и окон. Придётся обогнуть здание. Нужно найти ближайший вход или окошко, тихо сказал Вадим и сделал шаг. Олеся схватила его за руку. "Ну ничего, если я..." Она боялась, это было заметно. Конечно. Взявшись за руки, они обошли школу слева. По стене змеилась огромная трещина, наводившая на мысль что здание скоро развалится на две половины, и одна из них окончательно уйдёт под воду. Безопасно ли идти в школу сейчас? Как бы знать. Провал был теперь хорошо виден, огромное пространство, наполненное тёмной водой. Снежинки касались поверхности и исчезали. Чёрная гладь слизывала их, хранила в своей пасти. Вода отхватила обширную территорию. Помимо части школы под воду ушли футбольное поле, школьная теплица, близлежащие дома. Крыши каких-то построек торчали из воды. Перед глазами Вадима возникла кошмарная картина. Вода вот-вот хлынет прямо на них, почва начнёт проваливаться, а когда они попытаются убежать, станет вязкой, как болото, неверной, как зыбучие пески. начнёт осыпаться, рушится, и их крики. Смотри, разбитое окно. Вадим был признателен Олесе, которая вырвала его из власти видения. Они шли к окошку. Земля была обычной, какой ей полагается быть. Ты точно псих, сказал себе Вадим. В окно он влез первым, потом помог забраться Олесе. Судя по стендам на стенах и необычного вида партам, они оказались в кабинете труда. инструментов или каких-то станков, насколько мог судить Вадим, не было. Значит, кое-что всё же отсюда забрали. Чего добру пропадать? Дверь была открыта, и Вадим с Олесей вышли в коридор. "Думаю, документы хранились в кабинете директора или в приёмной. Обычно так бывает", говорил Вадим, и голос его откатывался от стен. "Но искать эти кабинеты смысла нет, если оттуда всё важное забрали". Надо найти библиотеку. В закутке, кроме кабинета труда, располагались музыкальный класс и медицинский кабинет. Двери были заперты. Пытаться открывать их не стоило, искать там всё равно нечего. Вывернув из этого короткого коридорчика, они оказались в вестибюле. Вон входная дверь, а с двух сторон гардеробные вешалки, как говорили в школе Вадима. Две лестницы, ведущие на второй этаж, Над одной полустёртой надпись: Начальная школа. Добро пожаловать, дорогие юные друзья. Спасибо, что предупредили. В ту сторону тоже не пойдём. Смотри, план школы, воскликнула Олеся. К счастью, висевший на стене план был забран под стекло, поэтому не пострадал. Можно было всё прочитать и рассмотреть. Новостей было две: хорошая и плохая. Плохая состояла в том, что под воду ушли не только столовая и спортзал, но и библиотека. Вадим и Олеся расстроились было, но потом ему пришло в голову, что поискать полезное можно в кабинете истории, где Денис Сергеевич в истории преподавал. К тому же, был завучем по воспитательной работе, у него могли остаться документы, фотографии или ещё что-то. Кабинет истории располагался на втором этаже. в противоположном затопленном у конце здания. «Поднимемся по этой лестнице, здесь направо, вот и он рядышком», — сказал Вадим. Поднимались медленно, ступали по ступенькам осторожно, боясь ощутить под ногами вибрацию. Однако ничего не случилось. На втором этаже оказались без проблем. Если забыть о провалах по соседству, можно убедить себя, что находишься в обычном заброшенном здании — замусорином, с грязными полами и стенами, мутными или выбитыми стёклами. Дверь кабинета истории была заперта, но Вадим без труда выбил её, даже не обладая опытом в вышибании дверей. Косяк рассохся, дверь была ветхая и еле держалась в петлях. Что бы сказал Денис Сергеевич, доведisь ему попасть сюда? Ощутил бы грусть, горечь на сердце, тоску по былым временам. или ничего такого не почувствовал бы. Внутри ждали три ряда парт, притулившиеся возле них стулья, книжные шкафы вдоль стен, доска, на окнах тряпки, когда-то бывшие занавесками, на полу вспучившийся линолеум с неопределяемым узором. Два окошка были целыми, одно разбитым, и это было плохо. Помещение годами заваливало снегом, заливало дождевой водой, тут завывали ветра, А потом было сыро, пахло гнилью и плесенью. Скорее всего, бумаги пострадали. Получится ли хоть что-то разглядеть, если и будет что изучать, большой вопрос. С чего начнём? бодро спросила Олеся, когда они вошли в класс. Вадим не ответил. Он уже рассматривал стенд на стене напротив окна, рядом с портретами Ломоносова, Карамзина, ещё кого-то, не понять кого именно, и историческими картами. выцветшими, стёртыми, нечитаемыми. На стенде было прикреплено множество прозрачных пластиковых кармашков с вложенными в них снимками. Стенд назывался: "Школа, мы тебя не забудем". Надпись сохранилась благодаря тем же полоскам прозрачного пластика. Фотографий было много. Камера запечатлела всевозможные события школьной жизни: походы, концерты, конференции, Высаживание саженцев, субботники, спортивные состязания. Море чёрно-белых лиц, улыбающихся, серьёзных, сосредоточенных, радостных мальчишки и девчонки разных возрастов. Денис Сергеевич и его коллеги целая жизнь была на том стенде, и у Вадима появилась уверенность, что среди этих снимков окажутся те, которые он ищет.